Глава 15. Станислав Зельцер. Восстание в Луцком гетто. Автор статьи Станислав Зельцер. «И дам я им в доме моем и в стенах моих память и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». Исаия, глава 56, стих 5. Сохранить человеческое достоинство. Без страха посмотреть в глаза врагу, заставить его усомниться в собственном всесилии, дрогнуть перед силой духа, обреченных на смерть. Это произошло 12 декабря 1942 года в городе Луцке на Волыне. И, возможно, об этом случае никто никогда бы не узнал, ведь немцы не оставили рапортов о позорном для них факте, о том, как 500 узников нацистского трудового лагеря, те, чьи родные уже лежали в расстрельных рвах, те последние живые из 18,5 тысяч уничтоженных немцами евреев города, замученные тяжелыми работами, избиениями и унижениями, восстали, вступили в неравный бой и погибли. Никто бы не узнал, если бы один 13-летний мальчик не выжил и не оставил на земле память о подвиге героев Волынской Масады. Имя этого мальчика — Шмуэль Шило. Судьба его удивительна. Он прожил жизнь, которую можно было бы разделить на несколько, и каждая оставила бы свой яркий след. После восстания он воевал в составе отряда польских партизан вплоть до освобождения Украины. А в 46-м отправился к берегам Палестины, чтобы снова взять в руки винтовку, и уже, как боец пальмаха, отстаивать независимость только что образованного еврейского государства. После окончания войны он основал в Израиле кибуц Цаэлим, зеленый оазис в пустыне Негев. Строил дома, доил коров, пахал землю, снова воевал. А потом он окончил театральное отделение тель университета и стал одним из самых популярных израильских актеров. Играл в легендарном театре Габима, создал театрон Анегев. Театр Бершевы снялся в десятках фильмов, стал кумиром израильских детей, будучи бессменным ведущим детской телепрограммы «Улица Сим-Сим». Но на протяжении всей своей жизни Шмоэль терзался чувством вины за то, что не исполнил клятву, данную в тот жаркий декабрьский день 1942 своему командиру, своему старшему брату Микки. Множество раз Шмоэль выступал перед детьми и взрослыми, находя в себе мужество вновь и вновь вспоминать тот ужас. Но до сих пор нет на земле ни памятника, ни мемориальной доски с именами героев. Даже в израильских учебниках истории нет ни строчки о Волынской Массаде, не говоря уже об Украине. Где и как обрести человеку силу, чтобы голос его услышал весь мир, одинокий голос выжившего в аду ребенка. Когда врачи поставили Шмуэлю смертельный диагноз, Он решил собрать все свои воспоминания в книгу свидетельства, по крупицам, строчка за строчкой воссоздать все, что видели тогда глаза мальчишки, и ни слова больше. Задача перед ним стояла не из легких – дожить до издания своей книги. Личная история была издана им на собственные средства небольшим тиражом, так как ни одна организация на тот момент не взяла на себя финансирование издания, а времени ждать у него уже не было. Все экземпляры книги разобрали родные и друзья. Несколько хранятся в музеях Израиля и библиотеках. Шмуэль Шила ушел из жизни в 2011 оставив нам на этих страницах свою память. Утром 22 июня Луцк подвергся бомбардировкам, продолжавшимся 4 дня беспрерывно. Красная армия спешно отступала никакой организованной эвакуации мирного населения и речи не было. Уже на четвертый день войны, вечером 25 июня, регулярные части вермахта вошли в Луцк. Дети выбежали посмотреть на немцев. Увидев суровые лица в рогатых касках, одиннадцатилетний летний Шмулик закричал «Это же черти!» и убежал домой. На следующий день в город въехала гестапо. Дальше все проходило по стандартной, педантично отработанной схеме авраама отца шмулика схватили на улице на второй день оккупации его и других 800 ни о чем не подозревавших евреев украинские молодчики под присмотром гестапо с железными арматурами и дубинами погнали к городской тюрьме под воротами тюрьмы стояли родственники заключенных туда же были созваны и другие жители города ворота открылись, и глазам людей предстали горы трупов, узников тюрьмы, уничтоженных НКВД в спешке отступления. Немцы объявили народу, что эти убийства – дело рук жидов и коммунистов, и им придется ответить за свои злодеяния. Захваченных евреев заставили на глазах у всех выносить из тюремного двора трупы и копать братскую могилу. После траурной церемонии евреев погнали в старинный замок Любарта особую достопримечательность Луцка. Туда же по спискам, составленным националистами, собрали еще 2000 евреев. Их всех расстреляли из пулеметов у крепостной стены. Еще не функционировали газовые камеры Освенцима, Треблинки, Бухенвальда, еще не был изобретен отравляющий газ «Циклон-2», и немцы применяли для окончательного решения еврейского вопроса обычные расстрелы. Семья Шмулика так никогда и не узнала, что случилось с отцом. Однажды августовским утром на дверях еврейских домов вывесили объявление. Всем евреям приказано в течение трех часов оставить свои жилища и перебраться в гетто. Тем, кто по истечении трех часов будет находиться за пределами гетто, расстрел. Шмулик с мамой Дворой, сестрой Ниной и двумя братьями Микки и Береле Спешно погрузили на телегу самое ценное продукты и теплую одежду. Мальчики, впрягшись в телегу вместо лошадей, которых конфисковал вермахт, потащили ее в гетто. Там они и еще несколько других семей со стариками и грудными детьми ютились в небольшом доме целый год. Местному населению было запрещено продавать евреям продукты и вообще приближаться к забору гетто. Всюду поставили столбы с табличками, гетто. Запретная зона, сыпной тиф, вход-выход-смерть. Каждый день мимо дома Шмулика проезжала труповозка, собиравшая умерших от голода и болезней. С июля 1942 года по гетто поползли слухи, что в окрестных селах немцы расстреливают евреев, всех без исключения, и женщин, и грудных детей. В такое еще никто не готов был поверить, но уже 19 августа 1942 -го года Акция прошла и в самом Луцке. Накануне группу трудоспособных мужчин и подростков увезли копать ямы, в которые на следующий день должны были лечь их родные. Конечно же, назначение работ скрывалось. В конце дня рабочих расстреляли, присыпав небольшим слоем земли. На рассвете в дверь постучали. На пороге стояли двое мужчин в форме еврейской внутренней полиции Гетто-Юденрат. Опустив глаза, Они попросили взять с собой самые ценные вещи и покинуть дом. Говорилось о переезде в другое, более безопасное место. Сами немцы, боясь болезней и нападений, не рисковали входить внутрь гетто. Еврейские полицейские вывели людей из гетто и передали в руки украинских полицаев для этапирования к месту казни. За это предательство им позволили спасти свои семьи, укрыв их в здании Юденрата. Но уже через два месяца нацисты приказали сотрудникам Юденрата перебраться в трудовой лагерь, оставив семьи. Только тогда эти евреи осознали истинную цену своего поступка. Ведь они могли предупредить людей в гетто, и многие, особенно молодежь, убежали бы в леса. Они могли бы поднять восстание, хоть как-то воспрепятствовать убийцам. Единственное, что им теперь оставалось, отказаться выполнить приказ. Они не покинули своих близких и вместе с ними легли в расстрельные ямы, накрыв собой тела преданных ими братьев. Многотысячную растянутую колонну евреев гетто вели по улицам. Жители города, украинцы, поляки провожали их взглядами, но в их глазах не было уже злорадства, не слышно было антисемитских выкриков, как в первые дни оккупации. Многие крестились и плакали». Почти 20 тысяч евреев привели на главную площадь, окруженную колючей проволокой, и оставили ждать. К площади стали съезжаться грузовики. Забив кузов людьми, они уезжали. Двора мама Шмулика присела на ступеньки бывшей еврейской аптеки, и в этот момент кто-то тихонько позвал ее изнутри. Это был Кирш, дальний родственник и враг их семьи, с которым до войны отец вел бесконечные судебные тяжбы за наследство. Двора и четверо детей мигом юркнули в дверь опустевшего здания. Они спустились в глубокий витиеватый подвал, полностью набитый дровами. В углу Кирш приоткрыл маленькую незаметную дверцу. Оказывается, он загодя соорудил в этом подвале фальшивую стену для своей семьи. Как поместились в этой узкой щели 20 человек, остается только гадать. Немцы и полицаи много раз спускались в подвал, светили фонарями Стреляли наугад, но так и не обнаружили беглецов. Стены подвала дрожали от грузовиков, увозящих обреченных. С площади день и ночь слышались крики, детский плач и лай собак. Наконец, через несколько дней все стихло. Беглецы оставались в подвале три недели. В стене был водопроводный кран, и это их спасло. Когда был доеден последний сухарь, старшие братья Микки и Берили стали совершать ночные вылазки в поисках еды. Они рассказали, что на площади больше никого нет, но опасность не миновала, повсюду полицейские патрули. Немцы продолжают искать сбежавших евреев во всех прилегающих к площади зданиях. Сестра Шмулика Нина не имела ярко выраженной еврейской внешности, у нее были русые волосы и голубые глаза. Однажды вечером Микки, проверив, что на площади нет полицаев, Выпустил ее наружу Она шла медленно, чтобы не привлекать Внимание и уже выходила С площади, но в этот момент Там все же появился патруль Полицаи задержали Девушку и тогда Микки вышел И пошел прямо к ним Что он им говорил Навсегда осталось тайной для Шмулика Но его отчаянная смелость Была вознаграждена Украинцы отпустили обоих Микки вернулся в подвал А Нина убежала Ее спрятал влюбленный в нее польский парень, и ей удалось выжить. Когда силу всех сидящих в подвале были уже на исходе, они услышали снаружи голоса наидиши «Есть кто живой? Не бойтесь! Выходите! Все кончилось! Вмешались Англия и Америка! Евреев больше не убивают!» И тогда из разных домов, чердаков и подвалов стали выходить измученные люди. Многие сразу же падали в обморок от обилия солнечного света. Вся городская площадь была заставлена мебелью, ветер кружил обрывки бумаг, фотографии и перья из порванных подушек и одеял, в которых искали спрятанные драгоценности. Повсюду лежали раскрытые чемоданы с дорогой красивой одеждой. Еврейские мужчины, узники трудового лагеря, разбирали имущество убитых для отправки в Германию. Беглецам, вышедшим из укрытия, рабочие предложили снять свою полную в шей одежду и взять из чемоданов любую, какая приглянется. 17-летнего Микки и 14-летнего Береля бригадир тут же забрал в трудовой лагерь. Мама с облегчением отпустила старших братьев в надежде, что там они хотя бы не умрут с голоду. Всех остальных, избежавших расстрела, примерно 400 человек, немцы перевели в маленькое гетто в районе Гнидава. Но слова про Англию и Америку были очередной уловкой немцев, чтобы собрать всех оставшихся в живых евреев вместе. Шмулик с мамой жили вдвоем, в огромном доме две недели. Акция началась неожиданно. Ночью в дом ворвались украинские полицаи и вытолкнули их на улицу, многие даже не успели одеться. Люди думали, что их сразу поведут к расстрельным рвам, но, видимо, у немцев случились какие-то накладки и колонну повели в замок Любарта, где закрыли в бывшей школе польских священников. Несколько сотен людей теснилось в небольшом двухэтажном здании под охраной вооруженных полицаев. Шмулик видел, как две молодые девушки через окно умоляли полицаев дать им уйти, но те только смеялись. Через некоторое время поступил приказ гестаповского офицера, и полицаи стали выгонять евреев из здания. Но и тут... Когда вроде бы не оставалось шанса, мать попыталась спасти сына. Она заметила, как кто-то выломал доску пола, и самые худенькие из детей смогли пролезть в узкую щель и спрятаться. Двора тут же приказала Шмулику лезть как можно дальше. Он прополз под полом в самый дальний угол, но потом понял, что когда его маму станут убивать, она будет совсем одна. Он попытался вылезти обратно, но перед ним уже лежали десятки детей. Когда всех взрослых увели, полицаи стали требовать, чтобы дети вылезли из-под пола. Сначала они выманивали их уговорами, что, дескать, всех евреев отправляют в лесной лагерь, в Киверцы, где им ничего не будет угрожать, у их родителей будет работа на лесопилке и еда. Но никто из детей им не верил. Тогда украинцы стали угрожать, что всех, кто не выйдет добровольно, застрелят. В конце концов, они стали стрелять под пол. Раздались крики раненых, и испуганные дети стали вылезать наружу. Полицаи сковорнули несколько досок и вытащили оставшихся. В конце концов, шмулик, забившийся в самый угол, остался совсем один. Полицаи продолжали выламывать доску за доской, но поняли, что поднять весь пол им не под силу. Тогда они привели худенького польского мальчишку-пастушка, заставили его залезть под пол и проверить, что там никого не осталось. Мальчик смотрел прямо Шмулику в глаза. Потом он крикнул наверх «Нема!» И полицаи покинули здание. Шмулик лежал в своем укрытии четыре дня и четыре ночи, находясь то ли в обмороке, то ли во сне, не выпив за все время ни капли воды. Но в кармане штанов он нащупал два кубика сахара. Возможно, их ему положила мама, а он даже не заметил этот ее последний подарок. Сахар поддержал его силы. Все это время у здания школы стояли часовые, на случай, если кто-то из жидов все же сумел спрятаться. Наконец, на пятую ночь они ушли. Совершенно окоченевший и измученный мальчик вылез из своего укрытия. Он шел по утреннему городу, пели птицы, люди торопились по своим делам. Обычный солнечный денек. Вот открылась арбузная лавка — В бывшую еврейскую булочную завозят свежеиспеченный, вкусно пахнущий хлеб. От худенького, озиравшегося по сторонам мальчишки, прохожие шарахались, как от забредшего в город волчонка. Шмулик и сам чувствовал себя затравленным зверьком и действовал скорее по инстинкту. Ему повезло и на этот раз. Он не наткнулся ни на немцев, ни на полицаев, никто не схватил его и не успел донести». Он помнил слова матери, что если сумеет выбраться, надо сразу бежать к господину Балку. Этот старинный польский друг отца, пренебрегая опасностью, пробирался даже в гетто, принося им еду. Но в этот раз Балк дал Шмулику буханку хлеба и приказал уходить и никогда не возвращаться, не подвергать его с женой и ребенком смертельной опасности. Всю ночь и весь день Шмулик прятался на лугу. Когда наступили сумерки, Обессиленный, он постучался в двери бедного дома на окраине города. Польские женщины накормили его и переодели в одежду сельского мальчишки. Хозяин дома посоветовал Шмулику добраться до чешской колонии в селе Ледоховка. Там много пустых домов, там он сможет укрыться. Глубокой ночью Шмулик покинул родной город, в котором ему больше не было места. Он перебежал любимый мостик через речку Стыр и пошел, избегая открытых мест, прямо через лес, через луга и поля. На рассвете он вышел на большую поляну, где колыхалась, как будто дышала земля. И он вдруг, не то чтобы понял, почувствовал, что под его ногами среди десятков тысяч расстрелянных тел лежит его мама. Это место зовется Горько полонка Сегодня на этой поляне стоит памятный камень. Здесь лежит вся еврейская община Луцка и местечек. 26 с половиной тысяч человек. Шмулик упал на землю, желая только одного — умереть. Зачем он оставил маму одну в самый страшный миг? Для чего Господь оставил его в живых, чтобы он забыл, что родился человеком? Он не помнил, сколько пролежал так, зарывшись лицом в стонущую землю. Но вдруг его обожгла мысль. Он остался в живых, чтобы драться — чтобы отомстить. В гетто рассказывали, что где-то в коверских лесах прячутся еврейские партизаны. Он должен их найти. Целый месяц до середины октября он скитался от деревни к деревне, прятался от жандармов в камышах, стоя с утра до сумерек по пояс в холодной воде, ночевал в лесу на мокрых от осенних дождей листьях, скрываясь от любого встречного. Повсюду он видел только одно — как ловят и убивают евреев. Но его не поймали. Он, наконец, добрался. Перед ним раскрылись темные непролазные дебри Цуманской пущи. Но эта пугающая тьма вселила в мальчика надежду. Он стал продираться в вглубь леса, насвистывая Атикву, будущий гимн Израиля. Ведь ясно, что, услышав этот тайный сигнал, партизаны тут же выйдут к нему из укрытия. Несколько дней и ночей он бродил так по лесу, но все тщетно. В конце концов, измученный детский ум отказался воспринимать реальность, ему вдруг показалось, что все произошедшее с ним просто сон, и что дома его ждет семья. Зачем же он так далеко ушел? Наверное, мама с папой волнуются. Шмулик развернулся и пошел назад. Несколько дней он брел через леса и поля, ноги сами несли его. Наконец он добрался до Луцка и вошел во дворик родительского дома. В доме горел свет, из трубы шел дымок. Шмулик заглянул в окна и увидел там чужих людей. И тогда сознание вернулось к нему. Кошмар, казавшийся сном, снова стал явью. Он пошел в гетто, их последнее с мамой пристанище, чтобы лечь и больше уже не вставать. Он проспал несколько суток в опустевшем гетто, которое больше не охранялось а потом жажда и голод заставили его подняться. Мальчик бродил по улицам родного города, проходил мимо немцев и полицаев, но никто его будто бы не замечал. Возможно, его спасала оборванная деревенская одежда. Так, блуждая по городу, он забрел в дом знакомой чешской семьи. Хозяйка, встретив чумазого сельского мальчишку, который назвался Шмуликом, младшим сыном Двора и Авраама Шульманов, Не могла поверить своим глазам, ведь весь город знал, что никто из евреев маленького гетто не выжил. Она накормила мальчика, а потом попросила его пойти с ней в сад и помочь нарвать яблок с дальней яблони у сарая. Женщина вела себя странно. Она заставляла шмулика кружить вокруг дерева, указывая ему то на одно яблоко, то на другое. Вдруг дверь сарая заскрипела, приоткрылась, и хозяйка втолкнула мальчика внутрь. В темноте чьи-то сильные руки обхватили Шмулика. Перед ним стоял его старший брат Микки. Оказывается, немцы оставили в трудовом лагере 500 еврейских ремесленников для разных хозяйственных нужд. Остальные, в основном подростки, не владеющие профессиями, подлежали уничтожению. Микки организовал побег мальчишек. Ночью, когда полицай, ходивший вокруг здания, скрывался из виду, ребята выпрыгивали из окна, пролезали под колючей проволокой забора и бежали в лес. Микки упрашивал младшего брата Береля бежать с ними, но тот, узнав, что маму и Шмулика убили, отказался. Он больше не хотел жить. Сбежавшие ребята собрались в условленном месте и направились в Ковельские леса к партизанам. Но по пути они попали в засаду. Те, кому удалось спастись, разбрелись поодиночке. А Микки решил вернуться в Луцк, найти украшения, деньги и столовое серебро, которое мама сумела спрятать во время переезда в гетто. Он хотел купить оружие и из оставшихся в живых евреев создать свой партизанский отряд. Шмулик рассказал брату, что, бродя по улицам города, он видел еврейских рабочих, которых перевели в новое расположение трудового лагеря – здание бывшей еврейской гимназии. Эти рабочие встретили Шмулика как героя, Единственный еврейский ребенок, который сумел не только выжить, но и прошел пешком более сотни миль в поисках партизан. Возможно ли такое? Среди рабочих был знакомый жестянщик Моши Блехер. Он подробно расспрашивал Шмулика, где именно тот встречал немецкие части, полицейские посты. От него Шмулик узнал, что в лагере создана подпольная группа. Моши является ее лидером, и они готовят побег к партизанам. После массовых акций уничтожения евреев города оставшихся рабочих почти не охраняли. Они только ночевали в лагере под охраной украинских полицаев, а утром выходили на работу без сопровождения конвоя. От этих несчастных евреев немцы не ждали никаких сюрпризов. Микки и Шмулик тайно проникли в лагерь и присоединились к рабочим. Выходя утром на работу, они отделялись от группы и бродили по городу в попытках купить оружие, Ведь у местных жителей после отступления советов его скопилось достаточно. Но горожане боялись продавать оружие евреям. Микке удалось купить один пистолет, но дальнейшие попытки не увенчались успехом. Однажды ночью в конце ноября в здание лагеря вошли немцы во главе с командиром гестапо Гликом. Они вывели во двор еврейского коменданта лагеря Джибуновского, одного из членов подпольной группы. И Глик спросил. Джибуновский. «Я слышал, у тебя подагра?» «А в чем дело?» — спросил комендант. «Сейчас будешь лечиться. Снимай ботинки и лезь в бак с помоями». Джабуновский закрыл лицо руками и с криком «Шма!» Исраэль бросился к воротам. Его расстреляли в спину. Оказалось, он пытался подкупить какого-то гестаповца, чтобы тот продал евреям оружие. После этого случая режим охраны лагеря ужесточился, евреев из лагеря больше не выпускали. Подпольщики отказались от дальнейших попыток раздобыть оружие и назначили точную дату побега. Большинство узников лагеря, узнав об этом, присоединились к подпольной группе. Раньше евреи, возвращаясь поздними вечерами с работы, напивались и в слезах о своих убитых родных забывались тяжелым сном. Теперь же они больше не плакали. Жажда мести высушила их слезы. Побег был назначен на Рождество». Планировалось перебить выпивших в честь праздника полицаев и пробираться в Ковельские леса, в группировку Ковпака, в составе которой были и еврейские отряды. Таков был план, но приказ о ликвидации трудового лагеря поступил раньше. Акция была назначена на 12 декабря. Об этом одному из узников рассказала накануне вечером украинская женщина, работавшая в комендатуре. «Всех охватило отчаяние». И тогда встал жестянщик Маше и своим хриплым голосом прокричал «Тамут навши им плештим!» Фраза библейского Самсона «Умру вместе с врагами!» «Евреи, не пойдем, как овцы на убой! Хватайте все, что попадется под руку, и погибнем с честью!» Все последовали за ним. Внутреннюю стену разрушили, соорудив из каменных блоков баррикаду. Каждый получил оружие — топор, молоток, нож — или ножницы и бутылки с кислотой. Столы гимназии разобрали и, забив в ножки гвозди, сделали из них дубины. А потом достали все продукты, что хранили на черный день, и началась последняя трапеза. Бутылки с водкой передавались по кругу. Опьянение перед боем подавило страх, мужество, сокрытое в глубинах душ, рвалось наружу. Всех охватила радость обреченных. Евреи, которые лишь час назад ходили со склоненными головами, стояли гордые и готовые к схватке. И только в углу старики сбились в кучку и читали молитву. Рассвет предвещал начало страшного дня. Немецкие жандармы и рота украинских полицаев вошли в лагерь, чтобы провести очередную, обыденную уже расправу над беспомощными жидами. У них и мысли не было, что им способно оказать какое-то сопротивление. По лестнице поднялся гестаповский офицер в сопровождении нескольких полицаев. «Юден! Раус!» — приказал он. Внезапно, не дав ему договорить, один из парней поднялся и с криком «Смерть немцам!» метнул в голову гестаповцу банку с азотной кислотой. Немец не сразу понял, что произошло. Он попытался вытереть жидкость, но тут же с дикими воплями побежал вниз по лестнице. Кислота выжгла ему глаза». «Кровь за кровь!» — закричали евреи по-русски, и тут же на голову удивленных полицаев обрушился град из кирпичей и деревянных брусьев с гвоздями. Полицаи в страхе бросились к выходу. Радость иллюзорной победы охватила повстанцев, и они ринулись в погоню. С огромным трудом Маше удалось вернуть их. Полицаи и жандармы тем временем окружили лагерь. Обожженный кислотой... Ослепленный гестаповец орал, приказывая украинцам пойти и уничтожить жидов, но полицаи не решались атаковать. Только под угрозой расстрела они снова неуверенно вошли в здание, но тут же побежали назад, атакованные разъяренными евреями. Из окон на их головы полетели кирпичи и банки с кислотой. Кто-то из украинцев был убит, несколько ранены. Видя врагов, корчившихся в крови посреди заснеженного двора, Евреи ликовали, впервые за все время глаза у них горели, на губах сияли улыбки. Но Маше потребовал взять себя в руки и дождаться ночи, чтобы под покровом темноты прорвать оборону и уйти в лес. Тут немцы пошли на очередную хитрость. Они привезли одного из руководителей юданрата по имени Натан, который был на удивление до сих пор жив. Это был высокообразованный человек, знавший в совершенстве немецкий и помогавший гестапо в организации гетто. Он был связующим звеном между властями города и евреями. Натан вошел в здание, чтобы образумить восставших, ведь их же только собирались перевести в новый лагерь на восток, куда передислоцируются войска, мастера нужны везде. Для убедительности евреям предъявили буханки хлеба, которые будут выданы каждому сухим пайком для переезда. Не дав Натану закончить, молодой еврей – Обладатель настоящего финского ножа подошел к предателю и вонзил финку ему в живот. Слухи о героической борьбе евреев из трудового лагеря быстро распространились по всему городу. Все замерло. Предприятия остановились. Рабочие прекратили работу, ожидая результатов. Ведь если в июне 1941 многие встречали немцев как освободителей от большевистской тирании, то теперь за ужасное зверство все их ненавидели. Пока немцы для отвода глаз вели с евреями переговоры, к лагерю прибыло подкрепление, грузовики с солдатами и бронетехника с пулеметами. Впервые против евреев были брошены регулярные части вермахта. И повстанцам стало ясно, что уйти им не удастся. Но, глядя из окон на немецких автоматчиков в касках, окружающих лагерь, парни тем не менее хохотали и шутили, что без ночного горшка на голове Немцы к евреям уже сунутся бояться. День заканчивался. Солнце зашло. Немцы, понимая, что нельзя позволить повстанцам дождаться темноты, предприняли новую атаку. Автоматчики ворвались в здание. На каждом шагу они встречали ожесточенное сопротивление. Немцы медленно продвигались вперед, забрасывая комнату за комнатой гранатами, поливая все без остановки автоматными очередями. Многие из евреев были убиты и ранены. Погибших братьев складывали в актовом зале, легко раненых перевязывали, и они снова занимали места на баррикадах. Хуже всего было тяжело раненым. Они истекали кровью, кричали, но никто не мог им помочь. Количество защитников сокращалось с каждым мгновением. Но и на этот раз атака немцев захлебнулась. Расстреляв все патроны, они с потерями отступили. Тогда украинским полицаям приказали выкурить жидов. Когда они подобрались к стенам здания с канистрами бензина, повстанцы вновь попытались забросать их сверху кирпичами и банками с кислотой, но пулеметные очереди не позволяли высунуться из окон. И тогда евреи решили пойти в последнюю атаку и погибнуть в рукопашном бою. Братья стали прощаться друг с другом. Крепкие рукопожатия, твердые взгляды, шма Исраэль шептали уста перед последним броском. Микки приказал Шмулику идти за ним. В узком погребе под лестницей хранился торф, которым отапливали здание. Братья обнялись в последний раз. «Поклянись, Шмиликель», — сказал Микки, «если останешься в живых, ты расскажешь всему миру, что нас не вели, как овец на убой, что мы гибнем в бою». Брат забросал Шмулика кусками торфа и ушел. Лагеря хватили языки пламени. И тогда из дверей горящего здания с криками «Ура!» выбежали евреи. Услышав шум борьбы, шмулик выбрался из своего укрытия и помчался наверх. В окно он увидел страшную картину. Заснеженный двор стал сплошь красным. Со всех сторон гремел безостановочный рокот пулеметов. С отчаянными криками, размахивая топорами, дубинами и портняжными ножницами, Евреи преследовали удирающих полицаев. Кто-то пел «Интернационал», кто-то «Атикву», кто-то на «Наидиши». Обезумевшие евреи карабкались по колючей проволоке, а пулеметные очереди разрывали их на куски. Немцы до утра рыскали по лагерю, добивая раненых. Ткнув пару раз штыками в кучу торфа под лестницей, они ушли. Следующей ночью, когда лагерь опустил Шмулик выбрался из своего укрытия и убежал в лес. На этот раз ему удалось найти партизан. Я наткнулся на небольшой фрагмент этих свидетельств Шмуэля Шила в книге «Сефер Луцк», посвященной исчезнувшей еврейской общине города. Всего одна страница о Волынской массаде. Столько произведений посвящено катастрофе европейского еврейства, но так мало известно нам о бузниках Гетта и лагерей вступивших в неравный бой с нацистами на оккупированных территориях СССР. Я решил разыскать книгу Шмуэля Шила и перевести ее с эврита на русский язык. В процессе перевода родилась идея сценария художественного фильма. Надеюсь, что книга будет издана и на других языках, что фильм будет снят, и весь мир узнает о волынском массаде. И клятва данная микки Микке будет исполнена. Закончить я хочу строками из стихотворения Булата Акуджавы. «Человеческое достоинство, кроме этого, ничего не придумало человечество для спасения своего».